Пробуждение было жутким. Словно тысячи игол одновременно буравили мое тело, я извивался, как червяк, пытаясь сбросить путы, парализовавшие мое тело боли, пока тягучая, словно патук, а одурь не спихнула меня обратно в беспамятство. В следующий раз я очнулся от боли в глазах. Я недовольно отвернулся и от этого движения пришел в себя окончательно. Связанные с головы до ног какими-то толстыми и исключительно прочными путами, я был втиснут в узкое кресло, находившееся в небольшом, полутемном, как мне тогда показалось, помещении. Несколько кресел, таких же, как мое панель управления чем-то, и большие мерцающие экраны, расположенные полукругом перед креслами. Постепенно изображение и звук прояснились, и я сначала услышал, а потом увидел троих людей, обступивших меня со всех сторон. — Аллахоркина тиро! — кини! — эхасато! — обращался ко мне один из них с утвердительно-вопросительной интонацией, и уже остальным «Ихонасас — ихонасас! Я не стал даже пытаться ему ответить. Вместо этого я пристально рассматривал его полное бледное лицо, чтобы потом не забыть ненароком. Другой, который находился левее, в стороне костистой угловатой фигурой, напоминавший богомола, что-то тихо просипел и подошел к одной из стен. Проведя над ней рукой, он заставил часть ее раскрыться, как створки шкафа. Забравшись почти по пояс в его утробу, он что-то долго искал, а, надя, вынурнул наружу с ярко-синей коробочкой, сверкавшей металлическими гранями. Обстановка в комнате сразу накалилась. Они кричали друг на друга, размахивали руками, только что в драку не кинулись. Пока они орали, я, наконец, сумел разглядеть и третьего, выскочившего на сцену прямо передо мной. Несмотря на низкий рост, он, пожалуй, был не менее колоритен, чем его приятели. Круглый и почти бесформенный, он двигался с грациозностью льва. Его шаг и походкой-то назвать было нельзя. Он словно стелился над полом. Причем, что удивительно, одежда его, мешковатая и по виду похожая скорее на лохмотья нищего, при ходьбе беззвучно струилась вокруг, размывая очертания фигуры. Голова с крупными чертами лица отличалась плотным, почти крестьянским загаром. При этом ни волос, ни бровей не было, словно голову прокалили в тигле. Толстый, как я его сразу окрестил, что-то коротко сказал, и сразу все стихло. Смешно раскачивая широко расставленными локтями, долговязый подошел ко мне и, выкатив из коробочки шайбочку размером с ноготь большого пальца, стал совать ее мне под нос. Я не сразу сообразил, что это таблетка, которую мне предлагают съесть. Если бы меня хотели прикончить, то наверняка выбрали бы какой-нибудь другой способ. Ну, например, пристрелили бы, а для допросных препаратов всегда найдется шприц. Я уже внутренне почти согласился ее проглотить, когда толстяк, видимо, не дождавшись согласия, точным ударом ладонью распахнул мою челюсть, и таблетка упала в рот. Я успел только подумать, что, пожалуй, нужно выплюнуть ее к черту, как она распалась во рту, оставив горьковатый привкус и пустую оболочку, которую я не применил сплюнуть метясь в противную рожу толстяка. Ну вы, толстяк ловко увернулся от плевка. «Зато я попал в того с лошадиной мордой, и он долго оттирался и что-то злобно шипел, поглядывая в мою сторону. Ну и это сойдет!» Я ответил ему самым коротким взглядом, на который был способен. Все они чего-то ждали, в полголоса переговариваясь, и поглядывая в мою сторону, ждал и я, ибо по моим представлениям уходить было еще рано. Веревки оказались на редкость прочными. Постепенно что-то начало меняться. Выглядело это призабавно. Длинный, ну тот, похоже, на богомола, разговаривал с толстым, булькая при этом, как кипящий чайник. Ага, сей сонговый дед, будешь калхина не толстый гана. Тот отмахнулся ладонью. Тейнас, если сделать шаг, будет канхивоз. Ну ладно, сейчас к его подействует, и поговорим. Только не нагасая, я тебя знаю. «Ты забыл, что этот виной Сай сделал с моими лучшими людьми, будь моя воля порвал бы Гана и нас в клочья!» Тут он обернулся в мою сторону и, по моему осмысленному взгляду, понял, что я слушаю, о чем они говорят. В несколько шагов он оказался рядом с моим лицом и, глядя глубоко посаженными узкими глазами в мои глаза, произнес, четко выговаривая каждое слово Будешь отвечать на мои вопросы. Если ответишь честно, убью легко. Солжешь, умрешь медленно. Первый вопрос. Где твой корабль? Как ни странно, я его понял. Они думали, наверное, что я тоже из какой-то хреновой галактики, а здесь делаю работу, противоположную их задачам. также четко с трудом проговаривая слова в ставшего мне понятным языка я сказал то что было абсолютной правдой корабля нет нет он недоверчиво покосился на меня ушел нет подтвердил я никогда не было хайронкасор ворота спросил он смысл его вопроса всплыл секундой позже проскочил в пространственный проход Я пожал плечами. Наверное, так. Наверное, как? Не знаю. Знаешь и скажешь. Таблетка Кайноси Вассен. Формулу знаешь? Как действует, знаешь? Он оторопил от моей наглости. Ну, примерно знаю. А я не знаю. Совсем, отрезал я. Он не сдавался. Второй вопрос. Кто послал? Никто. С легкой полуулыбкой, словно поймав меня на шалости, он произнес «Обманул! Будет больно!» А потом легко опустил ладонь мне на грудь. Боль вспыхнула испепеляющим жаром и почти мгновенно тело отключило все нервные окончания пораженного участка. Я не стал, подобно книжным героям, с улыбкой смотреть в глаза своему мучителю. Вместо этого я с расширенными зрачками бился, а с криком в своих путах, имитируя болевую агонию и заодно пробуя на прочность веревки, которыми был связан. Надо отдать должное, и я, и веревки оказались на высоте. будто не порвались и даже не ослабли. На что я в тайне надеялся. Зато Лысый мне очевидно поверил, потому что с упрямством носорога продолжал задавать свои дурацкие вопросы, перемежая их с болевым воздействием. Погоня дурела от моего крика. После короткого совещания они решили оставить меня на потом, упоминая какого-то Синио Синареймоса. «Уж он-то из тебя все выбьет!» — пообещал мне с мрачной улыбкой Богомол. Я не спорил. Я думал, пока я пытался замерить глупину жопы, в которой оказался, меня перетащили в проходную каютку, а точнее, судя по пустым стеллажам, бывший склад и бросив на пол вроде что-то... то вроде мешка с навозом удалились во освоясь заперев за собой дверь на жутко скрипучую задвижку.